Глава 46 Слух и зрение сработали одновременно. Звук моторов и свет фар были видны одинаково издалека. Джо! позвал я. Что? Сразу вскинулся он, подскочив на кровати. Моя смена? Вообще-то да. Я глянул на часы. Но на самом деле сюда кто-то едет. Дерьмо! Засутился он, натягивая сапоги. Кто? — Откуда я знаю? Не видно отсюда. Видно было плохо. Свет отражался от крыши мотеля, и только так я его разглядел. Обзор из нашего окна был совершенно никаким. Слышно было только, что машина не одна. Много машин, пожалуй. — Так, Джо, открой окно с той стороны! — кинул я на противоположную стену и замер, присев у приоткрытого окна, схватив винтовку. Услышал, как с негромким шуршанием сдвинулась рама, Затем Джо присел на колени рядом, держа на готове свой мини. «Сюда?» — спросил он. «Черт его знает. Наверное. Заметят, что в продуктах копались. Джо, я что, на гадалку похож? Может, и заметят, но решат, что мы давно смылись. А может, и проверять не пойдут. А может, они понятия не имеют о складе, потому что его кто-то другой устроил. А может, озвереют звереют, и пойдут нас искать. Гадство! Ведь говорил мне внутренний голос, не испытывай судьбу, вали к черту из этого ресорта. Ночуй в лесу, невелика проблема, из шалашик и поспишь. Так нет, на удобство потянуло. И вот на тебе, пожалуйте, бриться». Машины, между тем, свернули на стоянку у мотеля, похоже. Видно, все равно ничего не было. Слышно было, как глушились двигатели, потом захлопали дверцы машин, раздались голоса, громкие, уверенные и мужские, и женские. Стало шумно так, словно приехавшие решили устроить праздник на стоянке. Сидеть в бунгало становилось все менее уютно. Обзор никакой. Если кто-то появится из-за угла мотеля и пойдет сюда, то мы, наверное, даже в окно без шума свалить не успеем. — Джо, давай отсюда, в лесу переждем! — прошептал я, не дожидаясь его ответа, рванув к заднему окну. Спорить он не стал, побежал следом. Выбрались бесшумно, пригнувшись, рванули в лесок, который вплотную примыкал к домику, стараясь как можно быстрее укрыться за деревьями. За нами никто не гнался. «Стой!» — прошипел я, когда мы отбежали на несколько десятков метров. Джо присел рядом, спросил. «Что?» «Думать надо, куда идти дальше. Ты вообще помнишь, как здесь все устроено? Поле вокруг, до ближайшего леса с полмили. Но думаю, что по темноте дойти проблемой не будет. Если у них приборов ночного видения нет, — возразил я, — а если они часовых выставляют, и у них такие приборы есть... — Тогда в обход идти надо, вот этим лесом прикрывшись. Он хлопнул ладонью по стволу сосны, рядом с которой мы стояли. — Тут несколько миль до леса, а дальше он, насколько помню, опять к дороге прижмется. Нам бы до наступления света как можно дальше уйти надо. Черт знает, кто это приехал и куда их потом понесет. Лес нас уже укрыл, прикрыл со всех сторон стройными стволами сосен, по-весеннему пахнущими смолой. Спрятал под высокими кронами, в которых негромко шуршал ночной прохладный ветер. Так что можно было уже обдумать ситуацию спокойно. Прав, Джо, все верно. По идее, нечего здесь зависать. Но я бы все равно сперва глянул на тех, кто приехал. Хотя бы для того, чтобы примерно оценить масштаб угрозы. Или отсутствие таковой. Фейс-контроля пока еще никто не отменял. Может быть, лучше не прятаться от них. А вовсе наоборот. Все это я тихо изложил Джо. И он, немного подумав, с такими доводами согласился. — Хорошо, давай посмотрим. К тому же в голове настойчиво запульсировала мысль про то, что там теперь есть машины. А машина — это такая штука, в которую садишься и быстро едешь, вместо того, чтобы медленно идти пешком. И кто знает, как там все дальше сложится. Стараясь не приближаться к крайним деревьям, я медленно стараюсь ступать как можно тише на всю ступню, Начал обходить мотель против часовой стрелки, ориентируясь по свету. А заодно стараясь в этот самый свет не попасть. Потому что тогда, в освещенном сбоку лесу, любое движение будет видно даже лучше, чем днем. Джо чуть отпустил меня и пошел следом, держась метрах в десяти позади. К счастью, риск быть услышанным оказался невелик. На стоянке продолжали шуметь так, что треснувший, например, под ногой сучок, точно никого бы не встревожил. Поэтому через несколько минут мы уже ползли, выбираясь ближе к опушке, откуда могли бы наблюдать за происходящим. Приблизились мы к месту событий метров на 70, наверное, не больше, частично прикрываясь домиком-дуплексом, за которым уже начиналась стоянка. Машин перед мотелем было много, с десяток, наверное. Четыре больших грузовика, три из которых были армейского типа, с большими зубастыми колесами, явно полноприводные. А еще один оказался с тейкбэдом, вроде того, на котором с нами приехал Брэд. Остальные машины были пикапами, за исключением большого черного хаммера. Вооруженные машины, вроде тех, что гнались за нами, с пулеметами на самодельных вертлюгах. Еще я увидел в пикапах нечто вроде бронещитов, кузовах, которые должны были прикрывать их от обстрела сзади, не мешая при этом пулеметчику отстреливаться от, например, погони. Кстати, нам бы такой пикап с утра очень пригодился. Еще у машин было много людей. Как минимум десятка три. Еще люди входили в мотель и выходили из него, таскали какие-то мешки. Так что посчитать их было сложно. Да и какая разница, сколько их конкретно, если нас здесь все равно только двое. Люди не были похожи на наших преследователей. Они были похожи на тех двоих, которых я тогда застрелил в Канзасе, когда пошел осматривать опустевшую ферму. «Одеты кто во что гораст, насколько хватало фантазии. Оружие... Вот с оружием у них все в порядке, все больше военные образцы. У некоторых, в дополнение к автоматам, короткие дробовики, без прикладов. Двери вскрывать, наверное. И ножи. У всех ножи, в основном здоровенные тесаки в кожаных ножнах. И машины не были похожи на машины людей из Южной Дакоты». Эти были размалеваны, расписаны, обвешаны кенгурятниками, дугами, трубами, люстрами и фарами-искателями. Безумный Макс, в общем. Диссертация про то, как кино влияет на массовое сознание. На ярко освещенном борту явно командирского Хаммера была видна надпись. «Блэйдс». Командира я тоже разглядел. Высокий, чуть пузатый мужик с бородой и длинными космами. Почему-то подсознательно я ожидал увидеть на нем какую-то маску, вроде вратарной хоккейной в стиле пятница 13-е. Но мужик был похож скорее на байкера. В общем, они все были похожи на байкеров, только мало свихнувшихся и одичавших. Женщин было много, как бы не половина банды. Если бы банда была из кино, то женщины были бы сплошь красивые и стройные, с голыми плоскими животами и в стальных бронеливчиках. Но это было не кино, так что никаких красавиц я там не приметил. Запомнилась лишь толстуха с крашенными в ярко-зеленый цвет волосами, с отвисшими на плоской широкой заднице джинсами и вооруженная САВ. Чем на себя внимание и обратила. «Что это за Блейдс?» — спросил я у расположившегося рядом Джо. «Знаешь? Их все знают, это банда из Монтаны. Почти все с синдромом, психи конченые, маньяки. Главное, у них, говорят, вообще из психушки для маньяков выбрался в эпидемию. Здесь у них база похожа». — Похоже, — пробормотал я в ответ. Джо приложился к биноклю, рассматривая суетящуюся толпу перед нами. Потом охнул сдавленно и пробормотал. — Иисусе, гребаный Христос, святое дерьмо! — Что? — Брэд! Это грузовик Брэда, и сам он сидит в кузове. Смотри! В суете теней отметавшихся в луче фар фигур рассмотреть что-то было сложно. Номера грузовика, заведшего нас в засаду Брэда, я не запомнил. Но машина была похожа. Длинный «Интернешнл» с зеленой кабиной. И в кузове действительно кто-то сидел. Вытащив из-под сумка прицел, я навел его на грузовик, стараясь разглядеть детали. В кузове были люди. Похоже, что четверо. Троих было разглядеть сложно. Они сидели спиной к борту, прикрытые досками. И лишь один был виден хорошо. Он сидел лицом к нам, его руки, связанные вместе, были примотаны к доскам борта, у него над головой. Человек был сильно избит, вся нижняя часть его лица была измазана кровью. Голова не держалась и падала на грудь. Но сомнений не было, это Брэд, тот самый, что нас продал. — Неисповедимы пути, Господни! — вновь пробормотал Джо. — И причудлив путь справедливости. — Нет, ты это видишь? Они попались лезвием, и теперь им выпустят кишки. А должно было все быть наоборот. Я даже головой помотал, силясь отогнать видение. Но оно не отгонялось. Наши враги были в плену. Причем у куда худшей публики. — С чем их и поздравляю, — ответил я, попутно пытаясь составить какой-нибудь план действий. — Джо, сколько до ближайшего города отсюда? — Если идти вдоль этого шоссе, то будет Лоуэлл, милях в шестидесяти. Можно пройти вдоль четырнадцатой дороги. И миль тоже через шестьдесят будет Грейбулл. «Но напрямую туда не выйдешь, придется идти полями, так что займет больше времени. А что?» «Я думаю насчет машин», — признался я. «Думать насчет машин — это прекрасно», — согласился со мной Джо. «Особенно, если в результате тебе машину подарят. Других вариантов я не вижу». «Джо, это не армия, это банда. Да еще на своей территории». «Что ты хочешь этим сказать?» «Я не думаю, что у них хорошо налажена караульная служба». Они пьют прямо у машин, видишь? Они орут, они устали, они скоро пойдут спать, я думаю. Пили там все. Кто пиво, разбрасывая пустые жестянки, а кто и крепкое, прямо из бутылок. Запах сжжённой верёвки накатывался на нас волнами. Я думаю, там ни одной травкой обходилось. И ты надеешься украсть машину? Я не знаю, — сказал я честно. Я надеюсь, что нам удастся понаблюдать и, может быть, поймать удачный момент. И тогда мы заполучим себе колёса. И через пару часов будем дома, или чуть позже. Мне как-то неохота идти вместо пары часов 3-4 дня. — А если не получится? — Тогда к утру отойдем в дальний лес, и там обдумаем наш пеший маршрут. Ничего не теряем. Я увидел, как Джо задумчиво покусал нижнюю губу, а затем он кивнул. — Пусть так. Заодно увидим, что они собираются сделать с Брэдом. — Уверен, что ничего хорошего. Я действительно был в этом уверен и не имел ни малейшего желания облегчать его судьбу. Ни его, ни тех, кто сидел в кузове рядом с ним, привязанные к доскам. Нет, я понимаю, что в кино благородный герой сделал бы еще благородней, бросившись на выручку вчерашним врагам. Но это в кино. А не в кино я не испытывал ни малейшего сочувствия к его судьбе. Он нас продал, зная, что обрек на смерть. Что еще нужно? А те, кто нас купил, им-то что нужно? Месть за убитых? Так если бы меня никто не трогал, то никто бы и не погиб. Я ведь просто ехал мимо. Так что не буду я геройствовать. Пусть подыхают». Пленных не убили, но перевязали по-другому, притянув руки к доскам кузова уже за спиной, а не над головой. Похоже, пытаются сохранить их в более или менее товарном виде. Понятия не имею зачем. Черт его знает. Чужая душа потемки, а душа психа тем более. Суета на стоянке понемногу улеглась, банда постепенно разбредалась на ночлег, преимущественно располагаясь в номерах первого этажа главного здания. Похоже, для того, чтобы всем вместе держаться. Людей у машин оставалось все меньше, гасли и фары, но полностью свет не отключился. Где-то я затрахтел генератор и свет трех повешенных на фасаде фонарей залил стоянку, заставив меня выругаться. Мне хорошо виден был главарь, который стоял возле одного из военных грузовиков, разговаривая с двумя мужчинами. Один был длинным, худым, жилистым, абсолютно лысым, а лысина сплошь покрыта татуировкой. Второй был похож на военного, стрижка под кувшин, как у морских пехотинцев, ничем не примечательное лицо. Сильные, мускулистые руки высовывались из рукавов майки. Куртку он снял и бросил на капот Хаммера. Старший на секунду прервался, отпил солидный глоток из горлышка Джека Дэнилса, потом передал бутылку Лысому, который тоже от всей души к ней приложился. Я поморщился. Вообще виски не люблю. А еще вот так, из горла, да еще без всякого льда, фу. У них точно какой-то синдром. Нормальный человек такого не вытерпит. Так, машины на месте, а вот ключи от них где? Грузовики выглядят военными, такие должны просто кнопкой заводиться. Как вся военная техника здесь. Это я уже выучил. Но нам бы пикап. Он просто быстрее. На нем, случись погоня, даже можно удрать попытаться. А грузовик... Не думаю, что он быстрее сотни разгонится на таких колесах. А с ключами от пикапов проблема. Хотя, может, они их просто в замке оставляют. Кто тут что угонит? А может и нет. Не уверен, что у нас будет возможность заглянуть в каждый пикап. К слову, у нас вообще пока никакой возможности нет. Банда еще не угомонилась. И непонятно, угомонятся ли они вообще. Одна надежда на то, что у них какие-то планы на завтра. И главное, их разгонит. Должны быть планы. Это не пункт их постоянной дислокации. Это временная оперативная база. И приперлись они сюда не просто так. То есть завтра должны быть работоспособными. Не ошибся. Примерно через полчаса главный направился в мотель, что-то сказав лысому. Тот достал из кармана маленькую туристическую рацию, сказал в нее пару слов. И через минуту из дальнего от нас угла двери мотеля выбежал молодой парень с длинными волосами и маленькой бородкой, одетый в кожаную куртку и камуфляжные штаны, и вооруженный каким-то незнакомым мне автоматом. Они быстро переговорили с Лысым, парень покивал, изображая понимание. Затем Лысый тоже ушел в мотель, оставив парня на стоянке в одиночестве. «Так, похоже, дождались». Банда перешла в режим сна. Парень подошел к одному из пикапов — черному, матовому Сильверадо 3500 с парными задними покрышками под раздутыми арками, с пулеметом в вертлюге и с плитой брони сзади. А затем вполне откровенно отпер его с брелока, словно специально дав нам понять, что ключи от этой машины у него в кармане. «Отлично!» — прошептал я для того, чтобы подбодрить самого себя потому что знание того, что ключи в кармане у этого парня, по сути, ничего в картине не изменило. С тем же успехом они могут быть на Луне, например. Как до них добраться — это еще вопрос вопросов. Парень залез в кабину, выбрался оттуда с блоком сигарет, распотрошил его, вытащив одну пачку и забросив блок обратно. Затем захлопнул дверь. Постоял, осматриваясь, закурил, затем направился к грузовику с пленными. Посветил в кузов фонариком, оглядев сидящих. Что-то негромко сказал, после чего заржал как конь, явно восхищенный собственным остроумием. Я его оценить не смог, не расслышал. Покуривая, он пять минут шлялся по стоянке без всякой ясной, на мой взгляд, цели. Потом ушел за угол мотеля. Сначала я не понял, зачем его туда понесло, но затем на втором этаже открылось окно. Вот так, нормально. Он будет наблюдать из ресторана. Вся стоянка и пленная, как на ладони. В дверь без шума не войдешь. Что делать? Ждать смены? Интересно, поскольку часов она у них? Так, по-любому понятно, что надо перемещаться в сторону лестницы. Если у них смена караула будет без разводящего, то... То может что-то выгореть. Эх, нам бы пистолет какой с глушителем. Хотя толку от него немного будет, мне кажется. Очень уж тихо вокруг, даже глушенный выстрел будет как гром. Разве что дырчание генератора слышно, но оно не слишком громкое. Так, но этот вариант все же на удачу. Что мы еще имеем в активе? Площадка перед зданием освещена, часовой виден хотя бы иногда в окне. Если я займу позицию напротив здания с винтовкой, метрах в трехстах, то меня будет не разглядеть, не обнаружить. А я смогу держать окна под обстрелом. И разнести радиаторы всех машин. Или не смогу. Между ними и дорогой деревьев много. Обзор будет здорово перекрыт. Еще меня надо будет подсадить, а для этого грузовик должен будет остановиться ввиду противника. А у них пулеметы не только в пикапах, так что риск возрастает многократно. Но это уже на самый крайний. Пока будем рассчитывать на ошибку караульного. У него есть ключи от черного пикапа. Единственного, который не размалеван. — Похоже, он у них совсем недавно. — Ладно, хватит на заднице сидеть. Пора действовать. — Джо, давай за мной! — прошептал я, отползая назад. Он не стал задавать вопросов, а пополз следом. Метров через двадцать мы поднялись на ноги и уже пошли тихим шагом. Вон домик, в котором мы собрались ночевать. Сейчас он просто выглядит совсем черным пятном на фоне чуть менее черного леса. Вон еще один... Тоже так упрятан в деревьях, что не разглядишь. Дальше, дальше. Вон здание с бассейном. Вон виден тускло освещенный угол сувенирного магазина. эдакий аппендикс на мотеле. Вот и лестница. Позиция у него хорошая, а вот подход к ней плохой, долгий. Без разводящего ходить вообще-то не надо, рискованно. Есть у них разводящий. Ты что задумал? Придвинувшись, спросил Джо. У часового ключи от черного пикапа. — прошептал я в ответ. — Если его кончить, то можно уехать. Стоянка на тот момент останется без охраны. Машина достаточно быстрая. Если хорошо рвануть, то можно уйти. — Да, можно, — согласился он. — Но риска много, на мой взгляд. — Пока риска никакого, — возразил я. — Мы же никуда не лезем, только смотрим. Появится возможность, тогда видно будет. Не появится — уйдем в лес. «Кстати, я надеялся, что Брэда прикончат раньше, чем все пойдут спать», — сменил тему Джо. «Для чего он им нужен?» «Откуда я знаю? Может, у них ритуал какой-то? Или гладиаторские бои на завтра? Выкупа раньше они никогда не просили?» «Не слышал о таком». «Значит, и не попросят», — заключил я. «Так что можем не беспокоиться насчет того, что Брэд останется в живых». «Надеюсь». Неожиданно дверь на втором этаже открылась, караульный показался на террасе с рацией в руке с кем-то негромко разговаривающий. Рация отвечала женским голосом, но, что говорила, расслышать не получилось. Далековато. Но само сочетание «ночь, караул, тихий разговор, женщина на связи» зародило во мне надежду на то, что сейчас состоится нарушение устава гарнизонной и караульной службы. И, может быть, нам удастся этим воспользоваться. Через пару минут где-то негромко хлопнула дверь, а затем из-за угла показалась женская фигура. Разглядеть лица не получилось, слишком темно было с этой стороны. Увидел лишь силуэт. Затопали ботинки по деревянной лестнице, затем она появилась на втором этаже, где ее освещала луна. Невысокая, черная, что для этих краев необычно, с короткой стрижкой. Послышался негромкий разговор, хихиканье, потом они пропали из поля зрения, сдвинувшись вглубь террасы. Дверной замок не щелкал. Я специально прислушивался. Я сел и начал стаскивать с себя ботинки. Джо вопросительно посмотрел на меня, и я прошептал. «Разувайся и доставай нож!» Вопросов не последовало. Он тут же стянул свои ковбойские сапоги, затем скинул пыльник. Я тоже стащил куртку, оставшись в свитере. Холода не почувствовал. Адреналин закачивался в кровь чуть ли не литрами. Не до холода стало. «Так, разгрузка, винтовка, все здесь остается, только пистолет и нож с собой». Перебежка в носках до стены получилась вполне бесшумной. Я даже Джой, дущего следом, не слышал. Остановились у лестницы, прислушались. Сверху доносился негромкий смех, какое-то бормотание. Похоже, они даже двери не закрыли. По лестнице поднимался на всех четырех, медленно-медленно, прислушиваясь к каждому скрипу, каждому шороху. На верхней террасе замер. Быстро сдвинулся к стене, достав нож. Тот самый черный кабар с резиновой ручкой Что нашел в своем доме? Так все таскал с собой, и вот пригодился. Джо прижался к бревнам рядом, тусклый свет блеснул на его клинке, который он сейчас держал двумя руками. Так, дверь стеклянная, можно попробовать заглянуть через нее внутрь. Но есть риск быть скорее замеченным самому. Любое движение на фоне идеально ровных краев дверной рамы бросается в глаза. А вот разглядеть что-то в темном помещении будет трудно войти без подготовки — это уже на удачу. Вероятность поймать пулю вырастает до недопустимых размеров. Остается только ждать, потому что караульный явно нарушает местные порядки, и девку он попытается отправить назад до того, как его сменят. Почти прижав губы к уху Джо, я вкратце обрисовал ему ситуацию. Он кивнул. Ждать пришлось минут 30. Я время от времени поглядывал на часы. За стеклянной дверью хихикали, болтали, потом явно предавались любви, не слишком заботясь о скрытности. Потом вновь хихикали. Потянуло травкой даже через прикрытую дверь, из чего я заключил, что они пристроились где-то недалеко от входа. Потом голоса приблизились, и мы оба напряглись. Слышно было, как ботинки протопали по деревянному полу до самой двери. Затем дверь приоткрылась, я видел черную руку, ухватившуюся за дверную ручку. Они разговаривали, но я не понимал ни единого слова. В ушах словно колокола звенели. Пальцы на рукоятке ножа просто окоченели. Их как судорогой свело. Левая рука с растопыренными пальцами вытянулась вперед к самой двери. — Ну же, да быстрее, мать ваша, быстрее! Женщина хохотнула, толкнула дверь, шагнула в проем. И сразу же оказалась схваченной за воротник куртки. Я рванул ее на себя, перебрасывая через ногу, толкая ее прямо в руки Джо. Она коротко, но не слишком громко вскрикнула. А сам ломанулся в дверь, врезавшись в темный силуэт со светлым пятном лица. То ли удар оказался неожиданно сильным, то ли противник никак не ожидал атаки и поддался сразу. Но рухнули мы с ним, как подкошенные. Он на спину, охнув и не сумев закричать от удара спиной, потеряв дыхание, а я на него, с размаху всаживая клинок ему в шею. Раз, другой, пытаясь рукой в перчатке зажать ему рот. Брызнуло горячим в лицо. Лежащий передо мной человек захрипел, забулькал, а я, в ужасе от того, что он сейчас заорет, навалившись изо всех сил, отвернул его лицо в сторону и смаху всадил толстый клинок ножа ему в висок. Хрустнуло, он дернулся подо мной и замер, сразу обмякнув. Я прислушался. Тихо. «Джо! Все в порядке!» — послышался шепот из-за двери. Послышалось шуршание, Джо задом вошел в дверь, волоча за воротник труп, сосвесившийся в бок головой. За трупом оставалась широкая кровавая полоса. Поднявшись с убитого, я оттащил его в сторону, чтобы уступить дорогу. Присел рядом, шаря по карманам. Есть ключи. Я достал звякнувшую связку с брелоком, с победоносным видом показал ее Джо. «Не скалься так, пока не умоешься», — мыкнул он. «Вылитый вампир». Он уже отложил в сторону совсем короткий автомат, которым была вооружена негритянка, и вытащил из кобуры пистолет. Запасных магазинов к автомату у нее не было. Похоже, вышло из номера налегке. Была рация, простенький туристический Мидленд, такой же, как и убитого Караульного. Еще из кармана вывалилась маленькая трубка. Видимо, курнули они не только травки, за что большое спасибо. С Караульного, к слову, я снял полную подвесную магазинов как минимум десяток, и четыре гранаты, и чего-то еще до черта в других почех, которые я не осматривал. И пистолет в кубуре, какой-то странный, песочного цвета, с реддотом, и стволом под глушитель. Ладно, потом разберусь. Надо бежать, но и лишнее оружие нам тоже не помешает. Лично я так вообще с патронами поиздержался. Сбежав вниз по лестнице, оделись, но обуваться не стали. Тишина нам еще пригодится. Пригнувшись так, чтобы не заметить было из окна, быстро рванули в обход мотеля к стоянке. Присели на углу, убедились, что никого там нет, кроме пленных в кузове грузовика. Также вдоль стенки пошли дальше. Черный пикап стоял в самой середине. Замки открылись без всякого пикань, только подфарники мигнули. Отодвинув меня в сторону, Джос с мультитулом нырнул под приборную доску, поковырялся там с минуту, потом прошипел скорее просто изобразил, шепот губами. «Браконьерская хитрость!» Я показал пальцем в кузов, он кивнул. Заглянул через борт и увидел несколько канистр, притянутых к одному борту, и коробок с патронными лентами, притянутый к другому. Стараясь не зашуметь, вскарабкался в кузов и уселся во вполне комфортное сиденье. Не знаю, где они его сперли, но для пулеметчика оно было в самый раз. Нагнулся к заднему окну кабины, показал отставленный большой палец. Двигатель завелся, солидно рыкнув, затем пикап плавно, как пароход, тронулся с места. Когда мы проезжали мимо грузовика с пленными, я перехватил безумный взгляд Брэда и показал ему уже средний палец, вроде как попрощался. Дальше машина выехала на шоссе и свернула налево. Джо явно решил ехать в Грейбул. А я нагнулся и начал обуваться. Пол в кузове был холодным.